Ювей Тервис был самым обычным рыцарем. Просто сегодня все пошло не так, и он почему-то оказался в кабинете самого короля. Его сюда вызвали, велели сесть и немного подождать. Это было слишком странно и неловко настолько, что Ювей не решался поднять головы и осмотреться. Сидел в кресле напротив, словно был достоин королевской беседы, и смотрел на свои руки, не веря, что происходящее реально. «Завтра наследник станет совершеннолетним», — сообщил, наконец, король Эверен, отложив бумаги. Тон у него был такой, будто это лично касается Ювея, и обсуждать с ним подобные вопросы король просто обязан. Это пугало еще больше. юэй конечно, задумался, почему этот двадцатилетний принц вдруг должен был считаться совершеннолетним там, где любой мальчишка с пятнадцати лет считается мужчиной, Но вопросов задавать не решался, только поднял на короля растерянный взгляд. Сидеть в легких тренировочных доспехах со шлемом в руках и слушать о делах королевской семьи было явно ненормально для простого рыцаря. Король это тоже понимал и снисходительно принимал смятение сидящего перед ним. Мягко улыбнувшись, он пояснил. Гэримонт Мак, а если быть точнее, Аграаф. «Его сила так велика, что он никогда не был стабилен, а завтра, в день своего двадцатилетия, появится на балу. Его вынужденное заточение завершится. Ты ведь наверняка знаешь, что говорят о моем сыне». Юве молчал, надеясь, что вопрос не требует ответа. Пересказывать сплетни совершенно не хотелось. Мало кто верит, что принц вообще существует. Таинственный принц Герримонт давно стал местной легендой, словно призрак из темной башни. За двадцать лет его ни разу не видели даже слуги. Никто не приближался к его черной башне, стоявшей в глубине сада, и даже пояснить не могли почему, но замечали, что даже птицы облетают ее стороной. Башня казалась заброшенной, проклятой и пустой и только огонь за окном иногда напоминал что в ней кто то живет, но был ли живущий там человеком быть может это призрак бродил в старой башне или древнее чудовище говорили что король просто спрятал уродливого сына чтобы скрыть его от глаз что прокляли эльфы принцессу ставшую его женой и потому первенец уродился настоящим чудовищем говорили что он страшный маг истинный аграф, черноглазый, всесильный и бездушный, как все аграфы. Впрочем, кто в этом мире знал о них правду? Ювей не знал и никогда не видел, только слышал, что нет никого страшнее истинного аграфа. Он своеобразный, продолжал король, явно не нуждаясь в ответах. Но то, что о нём говорят, Неверно. Ювей неловко улыбнулся, не понимая, как реагировать на этот вкрадчивый тон и слова о том, что его явно не касается. При дворе знать подобное было даже опасно, можно было и головой расплатиться. Король Эверен все это тоже понимал и тяжело вздыхал от собственной неловкости и неуверенности, словно он какой-то камердинер а не правитель. За полвека прожитой жизни так глупо он еще никогда себя не чувствовал. Среди его русых волос пробивалась седина, а ума словно не прибавилась. Вместо того, чтобы просто отдать приказ, он пытался объяснить, еще и такие тонкие, едва ли понятные ему самому вещи. Когда дело касалось Герримонда, по-другому у короля не получалось. Посмотрев еще раз светловолосого рыцаря с пухлыми губами, Он прямо озвучил то, ради чего вообще потребовал к себе молодого человека. «Мой сын выбрал тебя своим адъютантом. Я хорошо его знаю. Он спросит твое мнение. Потому я хочу заранее сказать, его тебе не обмануть. Никому не обмануть». Ювей спешно опустил глаза. Он не хотел даже приближаться к наследнику. В сплетни он не верил, но ничего хорошего от магов никогда не ждал. К тому же было очевидно, что магу, и уж тем более Аграафу, защита не нужна. Адъютант при маге это скорее дань традициям, аксессуар. Обязательный для принца, но формальных должностей Юэй не хотел. Да и адъютантом принца быть не мог по законам приличия, только не знал, как об этом сказать, снова опуская глаза. Пока Ювей думал, король, видимо, устал от этого разговора и встал. «Идем», — велел он, направляясь к двери. Ювей спешно поднялся, глядя на правителя. Все происходящее не умещалось у него в голове, но он молча подчинялся, пытаясь не думать, сколько правил приличия он сейчас нарушает. Король шел впереди. Это уже не соответствовало этикету. Но слуг с собой он явно не собирался брать, жестом отослав мальчишку пажа. Короля сопровождали лишь его адъютант, высокий чернокожий мужчина с гладко выбритой головой. Его звали Агимон, и он никогда не водился с рыцарями, поэтому Ювей почти ничего о нем не знал и даже побаивался его грозного взгляда и молчаливости, но черный башник, к которой они направились, Ювей боялся куда сильнее. Это было странное ощущение, как в раннем детстве при шаге в темноту, когда любой шорох может оказаться опасностью, когда сказки о домовом похожи на страшилку, а каждый шаг может стать последним, просто потому что ты шагнул не туда. Сейчас было самое время проснуться и вернуться в нормальную, понятную, привычную реальность без всех этих нелепых ощущений. Пытаясь отвлечься от собственных страхов, Юэй глупо наблюдал, как слуги, пробегавшие мимо, вжимались в стену и кланялись при виде короля, прижимая к груди ленты для украшения залов, едва не роняли с перепугу посуду и действительно роняли тяжелые гобелены. Это бы рассмешило Ювея вчера, а сегодня он просто окидывал слуг растерянным взглядом. Заглядывал в окна и с завистью смотрел на караульных рыцарей, застывших в своих блестящих доспехах, демонстрируя длинные острые пики. Он хотел бы оказаться сегодня в карауле, Стоять неподвижно и тихо посмеиваться взобрала шлема, но судьба сыграла с ним злую шутку, и он, словно пленный, шел за королем по коридорам, залам лестницам и аллеям сада. «Это не может быть правдой», — говорил себе Юэй, глядя на собственные сапоги, мерно ступающие по камням садовой аллеи. Приближение к башне Юэй ощущал буквально кожей. Черные каменные стены словно нависали над ним, грозясь обрушиться после каждого шага. Трусом Юэй никогда себя не считал. Всегда мог справиться со своими эмоциями, но теперь понимал, что еще немного, и ноги начнут подкашиваться. Тяжелая металлическая дверь отворилась с характерным, едва уловимым звуком. Видимо, петли были хорошо смазаны, но даже тихого звука хватило, чтобы Ювэй резко поднял голову и всем естеством ощутил странную силу, рвущуюся из башни. Она, как горячий ветер, окутывала все вокруг, заставляя замирать, глядя во тьму. Оттуда на Ювэй кто-то смотрел, кто-то невероятно могущественный. Ну или Ювэю только казалось, что смотрит. Собственным ощущениям он уже не верил, слишком уж они были странными. Король бесстрашно шагнул вперед. Он не то уже привык к этой силе, не то просто ее не ощущал, а вот его адъютант кривился будто от боли и замирал у двери, не собираясь заходить в башню. — Я тоже не хочу туда идти, — подумал Ювей, косясь в сторону Агимана. — Иди! — услышал он в ответ на это приказ и даже обернулся. Голос звучал буквально над духом но никого рядом не было но «Ну же, шагай! Ну, живее!» Продолжал голос. Ювей растерянно смотрел во тьму башни и делал шаг. Затем еще и еще, сам потом не понимая, как оказался в башне. Ему казалось, что его ноги несут сами, и если он попытается остановиться, то не сможет. Его тело было будто не в его власти. Только это почему-то не пугало, заставляя идти дальше в просторном холле первого этажа не было ничего. Совершенно пустой мраморный пол, голые стены без картины гобеленов и крутая лестница с резными металлическими перилами. Скользнув взглядом вверх по спирали, Юэй быстро побежал наверх, повинуясь странному порыву, словно пытался что-то догнать. Даже обогнал короля. Влетев на верхнюю площадку, он выдохнул, замер у дубовой двери и испуганно обернулся Так невежественный и глупо он еще никогда себя не вел, словно мальчишка, за приключениями убежавший на чердак. «Как тебе это чувство?» — мягко спросил король, лукаво улыбаясь. Он даже не думал злиться, понимая какой-то тайный смысл происходящего. Ювей сглотнул внезапно появившийся ужас, но так и не смог ничего сказать. «Ты привыкнешь», — продолжал король, спокойно поднимаясь на площадку. Это он не специально, просто слишком сильно хотел, чтобы ты пришел. Поэтому он умолк, так и не договорив, потому что дверь за его спиной открылась.